Все и все призывались к борьбе, к обороне. От мамы пришла телеграмма, а затем и письмо. Они приедут чуть позже. Мама мобилизована на рытье окопов. С кем оставались в Ленинграде сестры, из письма нельзя было понять. На какое время она мобилизована, тоже было неясно. Вопрос о том, будут ли призывать в армию высланных, не прояснялся. Зато через две или три недели после начала войны в армию призвали Валерия. На проводах Барбара Ионовна вдруг сорвалась и бросила Эрику. «Тебе-то э что? А вот Валеру берут!» Во Фрунзе прибывали эвакуированные. Наша хозяйка взяла к себе квартирантку. На руках, на шее, в ушах у изнеженной женщины висели золотые украшения. Ее холеность была вызовом тому, что было участью высланных и тех, кто уже успел пострадать от войны. В городе я неожиданно встретила того странного поклонника р а к с а н ы Еворского, с которым она меня познакомила в Ленинграде. Мы встретились глазами, он меня узнал, но не поздоровался. И в меня с этого момента, бог весть отчего, вселилось тягостное чувство, мучило что-то неясное, разъедающее». 35-летний мужчина успел эвакуироваться сюда, а мама ж и л а окопы в прифронтовой зоне. Она тем временем написала, что переправлена в другое место. В паническом испуге я мысленно обращалась к ее сердцу, подталкивая ее заклинанием «Да скорее же, скорее приезжайте!» Подбиралась так близко к ее душе, что вдруг набрела на смутную догадку о чем-то очень ее личном. Рытьем окопов мама наверстывала упущенное в бездеятельности последних лет. Я и понимала, и отказывалась понимать ее оттяжку. В Ленинграде сгорели бадаевские склады. Наконец пришло письмо, в котором мама извещала, что на днях они выезжают во Фрунзе. После длительного перерыва стали приходить письма и от друзей. На конвертах стояли штампы самых неожиданных городов. Лиза писала «из б е р о б и д ж а н а «Рая» — «из Новосибирской области». Обе описывали передряги эвакуации, вагонный быт, нищенское устройство на месте. Спрашивали, можно ли перебраться во Фрунзе. Только Нина с моей мамой остались в Ленинграде. Кириллы и Коля Г. были на фронте, а Роксане никто ничего не знал. С фронта пришло письмо от Платона р о м а н ч а полное вопросов обо мне, о маме, о сестренках. Он просил писать ему, потому что я для него самый дорогой человек, и я впервые поверила, что это так и есть. При самых различных ведомствах во Фрунзе организовывались курсы медицинских сестер. Эрика пригласили вести такие курсы при Верховном Совете Киргизии. «Как-то мы с Эриком пошли навестить б а р б р у Ионовну, засиделись там допоздна и в результате остались ночевать». В своей кроватке мирно спала таточка, старшая девочка Валерия и Лины. Сама Лина прилегла рядом с младшей. Барбара Ионовна устроилась на диване. Ночь была жаркой и лунной. Дверь в сад оставили открытой. Звук шпокающих о землю переспевших яблок напоминал летние месяцы в Белоруссии в далеком детстве. В такую ночь война казалась дурным измышлением. Мы еще переговаривались друг с другом. Как вдруг поблизости затормозила машина. В двери соседнего дома, где тоже жили высланные, застучали. Послышался приказ «Откройте!» Голоса, шум, перемежающиеся с тишиной рыдания. Что-то падало. Превратившись в слух, мы, как пригвожденные, сидели на своих местах, ловили звуки, отлично понимая их значение. Шел обыск. Извне война, изнутри неунявшиеся аресты, бешено раскрутившийся маховик был неостановим. Соседа увезли. Наутро стало известно, что ночью арестовали шестерых высланных.